Глава тринадцатая Явь и нафь Ворожить Чернава умело с Бойко росла, смышленая. Другие бывало врут, Только с потычкой берет, А уж она наврет, Так и не перелезешь. Гадала на решете, на иглах, воски, воске, свинце, зеркале, Да почитай на всем, что под руку подвернулось. Дураков-то ведь не сеют и не жнут, Сами родятся. Предсказать удачу за пару бередеек, мужикули, боярину, было для Чернавы раз плюнуть И вроде бы никто из тех, кому она ворожила, на нее потом не жаловался, благодарили даже. Однако стоило ей попытать свою собственную судьбу, как тут же начинались чудеса. Врала решето, врали иглы, из воска и свинца отливалось такое, что, мол, ведь неловко. Зеркало тоже врало бессовестно, а уж замороженная в ложке вода просто издевалась над ворожейкой. С кудыкой вышло особенно обидно. На чем бы ни пробовала Чернава погадать, все в один голос кричала «Держись от него подальше!». Из свинца, к примеру, сам собой отлился гроб. Однако чумазы и погорелица, будучи не в меру догадливы рассудила, что опять это все вранье, и поступила в точности наоборот. Пристала к древорезу, как локоть к боку. И вражба тут же стала, будто бы назло, сбываться. Гнались скалами бериндеи, Падала, грозя спалить светлое солнышко. Гроб же, отлившийся из свинца, как она теперь сообразила, предвещал и ей, и кудыки скорые сошедствие под землю. Попав на раскладку, Чернава и вовсе отчаялась. В пору было уронить белые ручки, до да закатить ясно глазки. Это что же, до самой смерти раскидывать резные чурки, подюжинам и лыком их перевязывать? Гулки погреба нигде не лучика дневного, одни желтые язычки в склянницах. На Кудыку первые два дня Чернава просто смотреть не могла. И с трудом удерживалась от искушения разбить его нечесанную головушку одну из греческих лам. Кудыка же, стоило ему оказаться в тесной семейной клетии, сразу кидался мимо жены к столу и, расстегнувши устав работ, начинал елузить пальцем по письменам и шевелить губами. Время от времени поднимал на тихо закипающую Чернаву чумелые глаза и выговаривал благоговейно что-нибудь вроде... Средоотбойная сила. Воно как. А еще и среда средоприбежные бывает. Это когда наоборот. Чумазые черновиной товарки приняли ее не то, что чтобы враждебно, но с какой-то затаенной усмешечкой. После смены гурьбой шли в мыльню, где печи, к изумлению погорелицы, топились все теми же резными идольцами. А однажды разбитная банщица-малуша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 Зло отвечала малуша, с грохотом сбрасывая на скользкий каменный пол охапку берендеек. Обламывалась, сыпалась крошкой искусственная глубокая резьба. Десятник. Пенек с глазами. Так всю жизнь в десятниках и проходит. Хоть тресни синиться, они быть журавлем. Второго мужа донашиваю, а все банщица. Была на медне в нових кущах, перенегу видела. Куда? Идет павой. Из милости башмачком до травки муравки дотрагивается. — До травки? — не поняла чернава Какая же здесь травка-то? Малуша, не услышав вопроса, с треском переставляла ушаты. Сама костлявая, хоть хомуты вешай. — А ветер рядышком на раскладке начинали, — бросила она с досадой. Я еще помню, над ней смеялась. Отхватила де себе заморыша, смазчика с перечапа.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 наверху ты чем промышляла? Гадала, небось. Гадала, нехотя призналась-то. Вот и нагадала на свою голову. Хочешь, тебе погадаю. Это на чем же? Подозрительно спросила малуша. У меня тут ни игл, ни решета, одни ушаты. Да хоть бы и на ушате, безразлично сказала Чернава. Ополоснула посудину, наполнила до половины, сболтнула перстом, всмотрелась в водяной заверти.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 Сейчас он сидел, пригорюнившись, на собственноручно выметенном им крылечке и умильно пялил голубенькие глазки на тоненькие трепетки бересты да на закудряющийся подлесок. «По что переобуваешься-то?» – задушевно спросил он кудыку. Тот растерялся. «Дык, положено же!» – Олеший хихикнул. и «Тебе, что ли, положено? Ты же не из теперь. Ты вон солнышко катаешь. Должен бы уже вроде смекнуть, что к чему». Тебе-то перебываться зачем? — А им зачем? — не удержался Кудыка. — Ну тем, здесь, которые, наверху. — А чтоб уважали, — кротко пояснила ука — ты вишь, но они бесстрашные сплошь пошли. Не будут уважать, весь лес раскрадут, ясен месяц их забодай. И так вон уже скоро солнышко колить нечем станет. Принял у Кудыки серебряную греческую денежку. Деревянных на виду уж и не признавали. Забрал бурдюк и бесшумно ушел в избу. Леших Кудыка побаивался до сих пор, по привычке. Хотя, послушать ухмыло, славные ребята, свойские, пошутить любят, выпить не дураки. Да и попробуй не выпей, зима-то в стране берендеев вон какие стали студеные, тоже ведь работенка не позавидуешь, лес охранять. Кудыка вдруг вспомнил, как он ухарял храбров в кружале и, устудившись тогдашней своей наивности, покрутил головой. Придумал же, очистить от леших всю округу единым махом. очистит тебе, пожалуй. Так очистят, что и не зарадуешься. А и вправду, тронь-ка леших, попробуй. Розмыслы тут же князюшки хвост не дерут. Князюшка боярам, а уж те храбрым. Кудыка огляделся, прислушался к птичьему щебету. Да, вот и весна наступила. А не работай, Кудыка, на жёлобе. Глядишь, и весны бы никакой не было». «Ну, работает-то понятно, не он один. Людишек под землей хватает. А все равно лестно, что ни говори». Кудыка даже разомлел слегка от таких мыслей. Потом вдруг на настронило ухо. Что-то изменилось на полянке с прошлого раза. Внезапно уразумел. «Белки примолкли А раньше цокотали кругом. Что твои греки?» Неслышно вышедший на крыльцо аука, узрел бывшего древореза с разинутым ртом, ухмыльнулся злорадно положил бурдюк и подкравшись оглушительно хлопнул в ладоши ахнули в бору сухие отголоски подпрыгнул кудыка на взрыв захохотал леший. однако обижаться на подобные проказы было не принято куда белок ты дел буркнул кудыка забирая тяжелый тугой бурдючок а ука снова пригорюнился присел на крылечко соседу проиграл признался он со вздохом сначала зайцев а потом уж и белок заодно Всю ночь вчера на его делянку перегоняли. Ну ничего, не последний день живем, отыграешь как-нибудь. — Вас тут лес поставили, — нестерпев упрекнул Кудыка, — а вы вон зверье с места на место гоняете. — Во что играли-то? — В зерне, — уныло сказал Аука. — Еще-то во что? — Примечание. — зернь Бериндейское. Кости. В таблеты, мудреные, пусть вон розмыслы играют. У них лбы поширше. В какие еще таблеты? Костянея, проворчала Ука. А то и деревянные. С клетки на клетку переставлять. Задору никакого. А им, вишь, и не надоедает. Леший был не прочь поболтать подольше. Ну, кудыку внизу, надо полагать, уже заждались. Пришлось проститься. Древорез приподнял за кольцо крышку, скрывающую лаз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 А уж о такой мелкой сошки как десятники, и толковать нечего. Эти и вовсе питались в стольном погребе вместе с наладчиками и прочим работным людям. Не околотись кудыка на второй заставе, он бы, пожалуй, чего доброго решил, что бояр, князей и самого царь-батюшку здесь заменяет светлые и тресветлое наше солнышко. Однако теперь, наглядевшись на хлопья окалины и уяснив, что не одувший губ добросиянные на горку не вскатишь, Бывший древорез подобную мысль и близко бы к себе не подпустил. Внизу, на выходе из залома, Кудыку встретил озабоченный ухмыл. «Розмыслы тебя искал», — сообщил он, отбирая брудючок. «Да не трусь, мы уже сказали, что ты задегтем побег». кудык оглянулся растерянно и вдруг сомлел, чуть в не ополз. По наканавнику, хрустя щебнем и твердо ставя посох,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 Сердит ешь. Привык, понимаешь, наверху, что все перед ним в пыль стелятся. Пощепни чай, в саночках не поездишь. Куда это он? Кудыка потрясенно смотрел вслед. А то ж к розмыслу. Сплюнув, пренебрежительно отозвался ухмыл. Так что теперь можешь не торопиться. Сейчас ему завид, хотя ночь спесит и За вчерашнюю солонину. Да потом еще князюшка, небось, страху задаст. «Князюшка?» – беспомощно переспросил Кудыка. долба «Долбосвят!» – безобразно скривив рот, пояснил ухмыл. «Мы же к нему на кормление поставлены. Два теплымских участка. Наш и люто незнамоча. А остальных сволоча не содержит». Кудык еще раз оглянулся на горлатную шапку. «Эх, терпи, голова в кости скована Такая была в мозгах толкотня, что казалось еще немного, и родничок разойдется на темени». Завид Хатеныч по обыкновению пробуравил кудыку недобрым взглядом и указал точеной бородкой на скамью с прислоном. «Садись, что стоишь?» Тот помялся и присел с опаской на краешек. Ох, натерпелся он страху, ожидающий своей очереди. А уж когда открылась дверь, доступил из исклетий боярин с белыми незрячими глазами, как на весеннем летку обломился кудыка. «Был лют незнамыча», — скрипуче заговорил розмысл «Видел твое рукомыслие!» Кудыка ушей вздохнуть боялся. А Завид Хатеныч, он весь такой. Растопырит слово, что вилы. Да и молчит. «А ну-ка, третий раздел двенадцатой главы устава работ!» Внезапно потребовал розмысл. Бывший древорец встрепенулся и задробил раздел чистоговоркой наизусть. Завид Хатеныч слушал, коротко кивая. «Да учнут катальные люди тулицы и ухранятся!»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 «Но мозговница у тебя, конечно, смекалистая. Словом, каталой ты теперь, кудыка, больше не будешь. С сегодняшнего дня ты у меня наладчик. На подъемик из вороту, о чем тебе ведомо, семь застав. Так вот, расточишь уключено на всех отцепах, как расточил на втором». Примечание. «Отцеп, бериндийская. Журавец, слеган рассухи «Починка, смазка, все твое. Спрашивать буду строго. Уразумел».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 А подлинным-то делом занимаемся мы одни. Не будь нас, все бы давно прахом пошло. Устав, я вижу, ты освоил. Да и осмотреться успел. Спрашивай, что непонятно. Кудыка затрепетал. С перепугу чуть было снова, не назвал розмыслы батюшкой. Да вовремя прикусил язык. Растолкуй, завид Хатеныч, заискивающий начал он. Что такое месяц? Розмысл приподнял брови удивление изобразил. — 30 дней, а то и более. — А что ж его то светлым называют, то двурогим. Вот и вражейки тоже на ясный месяц гадают. Присловья опять же разные. Светил бы де мне ясный месяц, а по частым звездам колым бью. Кудыка оробел и смолк. Завид Хотеныч, склонив головушку, улыбнулся в подстриженную по-гречески бородку. В дверь просунулось чье-то встревоженное мурло. — Зовит Хатеныч. Там греки ждут. — Греки? — Розмасл сдвинул брови. — Какие именно? — Да эти. Сергей Евгеньевич. Да Александр. По батюшке не помню. Насчет идолов. Примечание. Сергей. Греческое. Мужское имя. Дословно. Святой. Евгений. Греческое. Мужское имя. Дословно. Благородный. Александр.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 Зачем? Завид Хатяныч. Первонаперво, чтобы и ночью было посветлее. Греть месяц не грел, а вот светить светил, а оприч того дни он показывал. Примечание. Опричь. Бериндейская. Кроме. Скажем, тоненькая луна, лучковая, а рожки держит влево, стало быть самое начало месяца. На другую ночь она уже потолще, ну и так далее.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 Кой-кого из греков бывший древорез знал еще в прежней жизни. «А, кудика! Здорово, здорово! Ти как? Не сотник пока!» Тот кое-как совладал с языком и робко отшутился. Отойдя подальше, не утерпел, разъял тугие застежки и, открыв книгу, разобрал на первой странице. «Катапульта! Сиречь кидала! Примерное описание! Примечание! Катапульта!» греческая метательная махина. Подивился мудрости, застегнул кожаные крышки и заторопился к себе в жилую клеть. Чернавы дом почему-то не было, хотя вроде пересмену раскладчика давно прошла. Заперев книгу в сундук, вернулся на вторую заставу, где нашел осунувшийся слегка бурдючок и хмельного ухмыла в обществе двух катал соседнего отцепа. Помялся, не зная с чего начать и так вон уже громотеем дразнит а тут еще, пожалуй, и завидовать начнут. — Слышь, ухмыл, а что это греки вокруг розмысла так и вьются? — заехал он на улице. Тот немедленно налил до краев берестяной стакан и вручил кудыке. — А медом намазано, вот и вьются, — пояснил он, — снасти новые ладят. Мы им лес, они нам снасти. Сказывают вон, еще одно кидало собирать будут. То есть, знамо дело не здесь? Не на Теплынь озере, а подали, на Востоке. Услышав про кидало, то бишь катапульт по-гречески, Кудыка навострила уши. А мы-то сами что ж, изладить не можем? кидала Нет, брат. Без греков нам такого не осилить. Я слыхал, они вон даже варягам кидало чинить помогали. А нам-то еще одно зачем? Откуда же мне знать? Сказал ухмыл. На всякий случай, не иначе. Ты лучше скажи зачем тебя розмысл звал небось вы спрашивал часто ли мы венцом пробавляемся податься было некуда пришлось признаться что не катал он больше а наладчик про книгу скованными застежками куды к правду молчал и впрямь что ли возрадовался ухмыл а я-то думаю что это у меня кончик носа чешется бесперечь денежка есть то дадуй наверх еще за одним бурдючком Сейчас мы тебя хвалить будем. Слышь, братья, кудык ты наш, без гду неделя, а уже в наладчики попал. Главные ворота с башенками распахнули настиж, и крепкая караковая лошадка, вся наструнясь, вовлекла по зеленой весенней травке на широкий боярский двор, обитые кожей княжьи сани. Ездоволоком вообще считалось у бериндеев почетнее езды на колесах, да и трясло меньше. В торжественных случаях езживали в санях и летом, особливо кто по именитий. Князюшка Степлынский стал посвят, известный скромностью. Предпочитал сидельце до да чепрак. Ну уж ежели и он по весеннему времени в санках пожаловал, да еще и в соболе и шубе, то, стало быть, случай выдался самый что ни на есть торжественный. В высоком боярском тереме все...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 и, страшно выкатив воловьей глазищей, стиснул боярину локоть. «С чего бы это его так?» Блудчадович беспомощно развел длинные расшитые тесьма рукава. «Хвоста, видать, напужался. Племянница, почитай, второй день ревмя ревет». Князь нахмурился и взглянул искоса на многоцветный переплет косящего оконца. «Верно, подвывали. Причем несколько голосов». Вообще девичьи лица, не пример боярскому, исполнены были самого искреннего горя. «Но смотри, блуд!» — тихо, с угрозой молвил князюшка. «Ежели прознаешь, что это ты ему всю снасть отбил!» княжи боярин индо отпрянул, услышав такой попрек. Подсучил долгие рукава, клятвенно воздел длани. Хотел было и личка запрокинуть, добычи шея не позволило. — Солнышко-свидетель! — побожился он со слезой. — Напраслен умнишь! — А кроме солнышка? — сурово спросил князь. — Прикажи, залетом чем пошлю. — А и прикажу! — омрачив чело недоброй думаю, испроговорил столпосвят. — Веди в хоромы, боярин, будем совет держать. Оба взошли на высокое резанное крыльцо и скрылись в сенях. Челядь переглядывалась украдкой да губы, не смея явно шептаться. Всяк понимал, «Попади сейчас, боярин, в опалу, дворни тоже не поздоровится». Стремительным, как перед битвой шагом, войдя в горницу, столпосвят шумно сел на стулец греческой работы, бросил кисти больших рук на широко расставленные колени и замер, недоуменно заломив мохнатую бровь. «А то самого докуку призвать!» – жалобно предложил Блудчадович. целый у него снасть! Невредимая! Ей-ей не вру!» Князюшка с сомнением взглянул на боярина, и задумчиво пожевал крупными красивыми губами. «Нет, это лишнее», — решил он наконец. «Да и важно ли это, а, боярин?» Князюшка внезапно повеселел, усмехнулся мудрый лукаво. «Как он там с ладушкой со своей постель творить будет? Это уж его дело. Лишь бы свадьба была б шумней». «Не знаешь ты моей племянницы княжи», — горестно отвечал ему блудчадович. «Слышь, воин, какая уж тут свадьба?» Оба озабоченно взглянули на расписной потолок. Князюшка закрученился вновь. Уж так ему хотелось сколыхнуть народ, насолить бериндею со всеволоком. Так хотелось. И вот тебе на. Из-за какого-то шпыня надобного, все многомудрые да хитрые затеи идут прахом. Спустя малое время дверь в горницу отворилась, и порог переступил недовольный люд незнамочи. Плешь его была прикрыта все той же тофьей, а хиллое тельце облечено все в тот же дорожный терлик. «Вот так-то вот оно, — розмысл, — с грустью сказал ему князюшка. Мыслили мы ему горю помочь, ан не судьба. ладушка ты ее, вишь, ни на что уже и не способен, хвоста китового испужался. Эх, как нескладно выходит-то! Что с ним теперь делать прикажешь? Присоветуй!» Люд незнамочь снял тофью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 что уж там говорить о всеволоке а народ то народ сколыхнется вскочил столпо свят кинулся громадный к чудушному розмыслу и вне себя от рази расцеловал накрест во обещеки